Глава десятая Посчитав, что вопрос с киборгами исчерпан, я отвлеклась и утонула в размышлениях об Артеме. Прокручивала в голове, как я планировала отдать деньги. Были, как с Валериком, и внутренние диалоги, и продумывание ситуаций, и моделирование диалогов. Представляла его реакцию. Хотела, наконец, показать, что я достойная девушка, а получилось экспромтом. Наверное, помогло мое сказочно красивое платье, придавшая мне уверенности. Можно праздновать победу? Можно было бы, если бы не одно но. Я осознала огромную пропасть между моим бывшим и Артемом, выдержанной, уверенной в себе, щедрой. Да другой за рубль воробья в поле загоняет. А он просто так взял и отдал десять тысяч истеричке, чтоб она себе купила кусочек счастья или воспитанности. А я еще его опять практически опозорила. Пришла такая. Я настолько утонула в самокопании, что не сразу поняла, что с подругой что-то не то. Она не только допила свой бокал, но и походу опрокинула и мой нетронутый. И сейчас сама, не дожидаясь, пока опять нарисуется заменитель Дона карлеона наливала себе шампанское. «Юль, я тебя до номера не дотащу!» – предупреждающе зашипела я. «Ты куда это в одно лицо заливаешь столько?» Хотя она была несравнимо крепче меня, «Все равно полбутылки — это уже перебор!» «Мы же не можем позволить себе непотребно выглядеть!» Чувство тревоги опять противно заскребло, как наждачкой, по моей трепетной душе Ее глаза расширились, и взгляд приобрел какую-то опасную чертовщинку «Может, конечно, для охоты на мужиков так и надо, чтоб прицел не сбился?» «Но мне с каждой секундой становилось все тревожней и тревожней» «Хорошо, что ты не пьешь. Уже пьяно хихикнула подруга. «Мне больше достанется! Так вкусно! Прелесть! все таки у мужика должен быть размах!» Размах размахом, но мне очень не понравилось, как наши эрзац Валеры наблюдали за ней. И уже ближе к полуночи они снова подошли и синхронно протянули нам руки, чтобы помочь подняться. «Девушки!» Рэм Игоревич уже полностью к вашим услугам. Идемте Новый год встречать с нами. Не успела я открыть рот, чтобы отказаться, как Юлька подхватила бутылку и бокал, так что у меня перед носом только мелькнул хвост ее платья. Я растерянно посмотрела вслед и удивилась такой прыти. Меня не покидало ощущение, что у нее сорвало стоп-кран. Прошу. Настойчиво повторил мой киборг Ближе поднося ладонь И мне ничего не оставалось Как воспользоваться его любезностью Здравствуйте Я постаралась вложить максимум Спокойствия и доброжелательности В одно слово Мне ответил приветственный нестройный хор голосов Я вежливо улыбнулась И села на предложенный мне стул Немного наискосок от королеона Юльку усадили рядом с ним Причем как-то очень рядом Просто подозрительно рядом «Итак, красавицы, как вас зовут?» Дон Королеона сымитировал добродушную улыбку «Или мне кажется, что сымитировал, и я себя просто накрутила?» «Эй, Юля!» Игриво протянула ему руку подруга и откровенно, чуть ли не призывно улыбнулась Мужчина взял ее кисть обеими ладонями и поднес к губам, запечатлевая поцелуй, и не спешил отпускать Напротив, он погладил ее запястье Перевернул ладошку кверху и снова поцеловал Я таращилась во все глаза и тонула в немом изумлении Похоже, она совсем слетела с катушек Если позволяет ему такие вольности И не только позволяет, она еще провоцирует Вот она слегка прикусила нижнюю губу Томно вздохнула, так что ее грудь поднялась Надо срочно тащить ее в номер Хватит, напраздновались! Но только я собралась открыть рот, как карлеона тут же остановил мой порыв. Как энтомолог насаживает на булавку насекомое, он буквально проткнул меня взглядом. Его глаза, мрачные, и почти черные, метнули какой-то демонический огонь. И мне стало так страшно, будто я не посреди людей нахожусь, а один на один с ним где-то на заброшенном пустыре. От страха по позвоночнику, как отвратительные гусеницы, поползли мурашки. Вадик, так это и есть та несговорчивая девушка, которая отказалась от элитного шампанского. Окончательно добивая мою волю, спросил он, вызвав вторую волну мурашек. Вадик молча кивнул. А Корлено... Продолжил допрос. И как нас зовут? Какатя, заикаясь, выдавила я из себя. Нехорошо отказываться, когда угощают от чистого сердца. Словно пожурил, а на самом деле в его словах прозвучала угроза. Что ж за жизнь-то? Только что чувствовала себя принцессой, красивой даже уверенной в себе, а сейчас я словно студень, выпавший из формочки. Вадику я, не задумываясь, дала отповедь этому же человеку. Сказать про бюстгалтер в подарок даже в мыслях страшно. Или сказывалось то, что за своим, честно оплаченным столиком, мы были на своей территории, а здесь как бы в гостях. От волнения я уже чувствовала, что в голове начинается какой-то шум. К тому же меня все больше пугало поведение Юльки. Она откровенно ластилась к нему, как кошка в период зова. И это Юлька, которая может позволить поцеловать ей ручку, только когда мужчина уже чуть ли не жениться готов? Что она творит? На, выпей, девочка, а то ты какая-то напряженная. Почти паотически заботливо произносит Королеона и протягивает бокал. Несмотря на дружелюбный тон, совершенно очевидно, что он из тех людей, которым не отказывают. У меня внутри все похолодело. Ясно, как белый день, что туда подмешали какой-то конский возбудитель, срывающий все тормоза. Я лихорадочно пытаюсь сообразить, как выбраться из этой передряги. Ведь что это именно передряга, сомневаться не приходится. Рем Игоревич, мне очень приятно, что вы нас пригласили за свой столик, но у меня аллергия на спиртное. Вы же не хотите, чтобы моя кожа покрылась уродливыми струбьями? Мой перепуганный до смерти мозг неожиданно подбрасывает железную отмазку. Ложь во спасение. Мамочки, вот уж точно говорят, жить захочешь, не так раскорячишься. Я никогда не вру. Достоинство это или недостаток, я не знаю. Но мне некомфортно говорить неправду. И к тому же я уверена, ложь все равно вылезет наружу и тогда будет очень стыдно. И вдобавок к честности у меня куча других сомнительных с точки зрения жизненных реалий качеств. Начитавшись книжек, я всегда относилась к людям так, как хотела бы, чтобы относились и ко мне. Но что-то, видимо, делала не то. Верила в любовь, в дружбу, в честность и порядочность. Готова была обнять весь мир. До тех пор, пока на собственной шкуре не поняла, чем шире раскрываешь объятия, тем легче тебя распять. И вот та памятная лужа вдруг стала поворотным моментом, точкой невозврата, когда достигаешь дна и понимаешь, что больше падать некуда, нужно что-то менять. И тут же моя недремлющая совесть, несмотря на леденящий страх, язвительно поправляет. Не точка невозврата, а точка неадеквата. Какой бы фантастической была неожиданная встреча здесь с Артемом, если бы там я не повела себя как дура. «Словно в поисках спасательного круга, я бросила украдкой взгляд на Артема, и сердце болезненно сжалось. А, возможно, мы бы и сидели сейчас с ним за одним столиком. Острым лезвием кольнуло воспоминание. Он, такой классный, одетый как с иголочки, протянул руку помощи обыкновенной зачуханной мышки. Божечки, а ведь в этом сверкающем радостью жизни зале Артем — единственный человек, которого я знаю» не считая невменяемой Юльки, И он же единственный, кого нельзя попросить о помощи. Нужно же ее как-то утащить отсюда. Я затравленно сжалась, понимая, что оттуда помощи ждать глупо, вернула свой взгляд на стол и осознала, что бокал стоит передо мной. Понятно, не будет же Корлеона держать его в руке, пока я лихорадочно пытаюсь что-нибудь придумать. «Катенька, детка!» Аллергии бывает только на дешевое пойло, а это элитное шампанское. И поскольку ты его не пила, значит, и представления не имеешь, как на него среагирует организм. От его снисходительного тона у меня внутри все покрылось ледяной коркой страха. Первый прием подавления воли — указать на недостатки, унизить, что он и сделал. Подчеркнул, что я никогда не пила дорогих напитков. Неужели печать бедности проступает и через дорогое платье? Он уже показал, что видит во мне голодьбу, которой не следует открывать рта. Понятно, привык подавлять и повелевать. По щелчку пальца все бросаются выполнять его желания, а тут какая-то мышь серая припирается. И сравнение с мышью сейчас оказалось наиболее точным. Он со мной играет как кот с мышью, давая иллюзию свободы выбора, и знает, что этого выбора у меня нет. Я не могу сейчас встать и уйти, потому что подругу не брошу. Но оказалось, все намного хуже, чем я могла предположить. Нехорошо привлекать к себе внимание и заставлять себя ждать. Уже с нажимом повторил он. Черт побери! «Вот же Маяковский выискался, рассказывает мне, что такое хорошо и что такое плохо». И действительно, все отложили вилки и устремили на меня любопытные взоры, как на диковинную зверушку. «Я не хочу, чтобы в моей компании кому-то было невесело. Мы сейчас немного посидим». Потом пойдем в рулетки счастья попытаем, а затем поедем в мой винный погребок. У меня шикарный зал для дегустации, и я хочу показать вам все свое богатство. Мафиозе уже все решил за нас, поэтому мне срочно нужно дать понять, чтобы не вписывал нас в свои планы. Набирая воздуха в легкие, еще больше выпрямляю спину. Ну, точь точь храбрый воробьишка. Главное, чтобы голос не подвел. Рэм Игоревич, боюсь, мы не сможем воспользоваться вашим гостеприимством. Нам уже пора. Но не успеваю я закончить фразу, как Корлеона снова придавливает меня своей властностью и снова опускает самооценку к Плинтусу. Девочка, не надо никуда спешить, все равно вас никто не ждет. «Отчаяние толкает меня еще на одну ложь, которая мне кажется спасительной и очень убедительной». «Еще как ждет! Юлин муж в номере! Он вчера вывихнул ногу на склоне, а мой жених не смог прилететь, у него смена!» Отрепортовала почти не дрогнувшим голосом. Королеоне откинулся на спинку стула, фривольно огладив Юлькины коленки, отчего мне совсем поплохело. Детка! Ты врать не умеешь. На самом деле все обстоит так. Вы приехали сюда, чтобы окрутить каких-нибудь состоятельных бизончиков. Вы обе голодранки, несмотря на дорогие вещи. Будь вы из обеспеченного круга, вы были бы с друзьями. Вы вдвоем, а значит и с родителями у вас не очень теплые отношения. И нужны вы им, как помойные кошки, продолжать. Насмешливо поинтересовался тоже мне Шерлок Холмс. Но то, что каждое его слово словно пощечина било в точку, заставило меня осознать, что он уже точно имеет какие-то планы, кроме как показать свои погреба. А может и оставить нас в этих погребах, Раз он подчеркнул, что мы никому не нужны. Мой воспаленный разум отчаянно, словно о каменную стену стучится в мою черепушку, умоляя найти какое-нибудь решение. Не зная, куда себя деть, я лезу в сумочку и боковым зрением замечаю, что Артем идет на выход, нащупывая по дороге что-то в карманах. Безумная идея прострелила мозг и едва не подбросила меня на месте, порывшись в сумочке для вида. Я сделала предельно растерянное лицо «Ой, простите, мне срочно нужно выйти» Выдохнула я и перепуганный антилопой рванула к выходу «Я попрошу помочь Юльке, ради этого я готова унизиться»